Глава 3 «Элиза!» – услышала я незнакомый голос и с удивлением подняла глаза. Я сижу в той же спальне, в которой проснулась этим утром. Напротив меня сидит мужчина в голубом одеянии и с беспокойством заглядывает в глаза. «Мне очень жаль, но ваша бабушка скончалась. У вас было, эм, помешательство». «Я дал вам успокоительное, и теперь вы должны поспать». Вдруг дверь спальни широко распахнулась, будто ее открыли с ноги. В комнату широким шагом вошел мужчина. Стоило мне взглянуть на физиономию этого незнакомца, как внутренний голос четко сказал «Это мерзкий тип. Есть такие люди, у которых вся их сущность написана на лице». Вот и сейчас я с первого взгляда поняла, что не хочу иметь с этим персонажем никаких дел. — Как моя невеста? — с подчеркнутым жеманством поинтересовался мужчина, нагло перебив приносившего соболезнования дяденьку. — Невеста? Это он обо мне, что ли? Да я лучше войду в клетку к голодным тиграм, чем выйду за эту пародию на человека. уже лучше господин, Услужливо ответил мужчина в летах в голубом одеянии. Мне показалось, или при появлении этого жениха он испугался? «Выйди», — бросил короткий приказ этот, как его дядя Рот. Вот уж точно, рот у него огромный, как у жабы, глазки маленькие, поросячьи. Все его лицо чем-то напоминает змеиную морду, хищное, заостренное, с неприятным цепким взглядом кроме щек. Эти пухлые, свисающие щеки делают мужчину похожим на свинью. Мужчина, судя по всему, местный медработник, испарился из комнаты спустя пару секунд. «Моя полоумная сестрица безумолк утвердит, что ты избила ее и Рианну», – лениво протянул дядя рот, захлопнув дверь. «Рианна, та голосистая девчонка, которая не умеет разговаривать, а только визжит Как говорят, такой талант да на пользу родине, и имя было бы оправдано. «Теперь весь дом шепчется, что ты задушила собственную бабку», — усмехнулся он, не сводя с меня глаз. «Элиза, что происходит?» Мне бы тоже хотелось знать ответ на этот вопрос. «Я пыталась ее спасти», — прошептала я себе под нос. «Только сейчас осознала, что у меня болят руки» от реанимационных мероприятий. «Мне сказали, что ты прыгала на ней», приподнял тонкую бровь дядя Рот и рассмеялся. На вид ему лет 35, одет с иголочки в старомодный фраг. Но есть в этом человеке нечто глубоко отталкивающее. Элиза ты же так любила свою бабушку. Неужели думаешь, что ее смерть отсрочит нашу с тобой свадьбу», — рассмеялся он. Я подняла на него взгляд. «Даже не надейся, куколка моя!» — расплылся он в плотоядной усмешке. «Вот уж точно питон с поросячьими глазами. Завтра я возьму тебя в жены, и ничто этому не помешает». «А как же траур?» — вырвался у меня равнодушный вопрос. «Траур?» — рассмеялся дядя. «Девочка!» Мы поженимся на рассвете, а уже потом объявим о смерти твоей ненаглядной бабули. Полежит до утра, ничего с ней не случится. Фу, какой же он мерзкий!» «Я не выйду за тебя», – произнесла я твердо, четко и уверенно. Я не повышала голос и не пыталась ничего доказать. Я просто поставила женишка перед фактом. Дядюшка застыл на несколько секунд будто забыл, как дышать. «А куда ты денешься?» прохладно уточнил Рот. «Сбежишь?» «Не выйду, да и все тут», пожала плечами я. «Ты мне противен», сообщила, глядя ему в глаза. «Что это с тобой?» насторожился Рот, присматриваясь ко мне, как к зверушке, которая непонятно как проникла в его дом. «В каком-то смысле так оно и есть». Неужели голосок прорезался? Решила зубы показать? Он ленивым шагом приблизился ко мне и очень опасно навис, словно шкаф. «Лиза, ты же не хочешь, чтобы снова повторилось то же, что и в прошлом году?» Вкратчиво поинтересовался женешок, склонив голову на бок. «Еще бы знать, что у них тогда произошло. Судя по тону дядюшки, ничего такого что могло бы понравиться Элизе. «Повторилось?» — рассеянно протянула я. «А такое может повториться?» — удивленно приподняла брови я. «Может, моя дорогая невеста!» — окончательно обнаглев этот змей, взял мой локон и стал накручивать его на свой палец. «Очень даже может!» — выразительно протянул дядюшка и вдруг дернул меня за волосы, вцепившись в прядь всей своей пятерней. Я судорожно втянула воздух от боли и неожиданности, сжала челюсти, но даже не пискнула. Рот внимательно наблюдает за моей реакцией, но я не дам ему насладиться. Вместо слез и стонов ответила ему взглядом, полным ненависти и презрения. «Не хочу портить твою симпатичную мордашку перед свадьбой», — заявила это животное, продолжая натягивать мои волосы. Меня раздирает от желания пнуть его в пах, но кидаться в драку безумия. Каким бы он ни был слабаком и ничтожеством, род чисто физиологически, мужчина, он сильнее. — Ты же не хочешь расстроить меня, Лиза? — елейным голоском поинтересовался жених, которому бы я с радостью оторвала женихалку. Завтра на рассвете Ты наденешь свадебное платье, не надену у меня лапки. Пойдешь к алтарю? Не пойду, придется тащить. И на вопрос жреца ты ответишь «да», подытожил рот. Да пошел ты!